Почтительно склоняясь, словно переламывая костистую фигуру надвое, отвечает Цукальский. Ему очень хочется выслужиться перед высоким начальством. Он старается говорить веско и обстоятельно. «Вы, кажется, были там в роли Ксенза?» Браухич неожиданно резко повернул голову и, не скрывая презрения, Оглядел Сукальского с головы до ног. «У меня к этому особое призвание, господин фельдмаршал. Мои религиозные и политические убеждения, надеюсь, вам известны», — Мура ответил Сукальский. Высокомерность и ирония главнокомандующего были для него оскорбительны. Даже Папа Римский с ним так не разговаривал. О, да. Я сам набожный человек. Иногда ищу утешение в молитве. Мир суров, сукальский. Религия призвана смягчать человеческие души. Удалось ли вам выполнить высокую миссию, чтобы привести к миру украинских униатов и польских католиков? Ваш священнейший папа и мой фюрер очень обеспокоены этими религиозными раздорами. У священной католической церкви сейчас единая цель — борьба с коммунизмом. Видит Бог, что мы всеми силами стараемся помочь вашему фюреру в осуществлении его идеалов. «Это заслуживает высоких похвал», — сказал Браухич, и тут же, забыв о Господе Боге, продолжал. Из вашего доклада мне известно, что граница здесь сильно охраняется. Но вы отлично знаете условия местности. Как бывший военный, что вы можете сказать о препятствиях, которые могут возникнуть во время маневренного продвижения наших частей? Очевидно, наличие современных укреплений и войск красных, господин фельдмаршал неопределенно ответил Сукальский. «Никакие современные укрепления для доблестной германской армии не являются препятствием», — высокопарно подражая своему фюреру, — сказал Рейхенау. «Вы объясните нам, что собой представляет здесь граница?» «Я уже имел честь докладывать господину фельдмаршалу, что границу в этом районе мне перейти не удалось». Обстоятельства вынудили меня плыть по каналу в обратном направлении, чтобы не попасть в руки пограничников. Мне посчастливилось пройти границу на другом участке. Помогли ваши доблестные солдаты, которым пришлось немножко пострелять. «Это нам известно», — прервал его Браухич. «Я бы просил вас ознакомить некоторых наших людей, с условиями обстановки и местности именно здесь, в этом районе. «Я всегда готов, господин фельдмаршал», — склонив голову, проговорил Сукальски. Вечером фельдмаршал вызвал командира пограничного батальона майора Рамке и приказал начать усиленную разведку по выявлению телефонных линий советских пограничных частей. Во что бы то ни стало подключиться к ним, и систематически вести подслушивание телефонных разговоров. Группу разведчиков он предложил переодеть форму советских войск и перебросить через границу с боем, то есть устроить провокацию, последствия которой свалить на так называемых бульбашей из бандитской организации, созданной из кулацких и других реакционных националистических элементов. В ту же ночь в доме батальонного командира Рамке, чей гарнизон стоял против заставы лейтенанта Уксова, Сукальский вел беседу с двумя военными, переодетыми в советскую форму. Вводя указкой по карте, он говорил, «Как только войдете в лес, в район озера Чарное, можете считать себя наполовину в безопасности. Там вы смешаетесь с красными саперными войсками». При встрече с пограничниками в бой не вступайте, а ваши топоры и пилы и начинайте валить лес. На первый случай вас выручат ваши лесорубные инструменты. Никому и в голову не придет, что вы пришли с этой стороны, такой большой группы. Там есть лесничий, ему покажите свои документы